Я сбросил расползающуюся на глазах обувь, и через пару секунд они напоминали лишь две дымящиеся лужицы. Удавкин побагровел, сжав губы, чтобы затем крикнуть: Один из студентов снимается с прохождения испытания.